колоча, а кто ещё мог войти в камеру? Самара ударил кулаком в голову, рассчитывая, если не убить, то хотя бы вырубить. По возможности надолго. Вообще-то полковник запросто ломал кирпичи на тренировках и показательных выступлениях. Но сейчас удар получился слабый из-за резкой боли в рёбрах, которая едва не опрокинула его в пучину беспамятства. Кости всё-таки сломаны. В лучшем случае обошлось трещинами. Глаза Самары, не привыкшие еще к мраку, определили в незваном госте человека высокого, худощавого. И все это за миг до того, как тот резво отшатнулся после атаки полковника. Потому что последовавший после неудачного удара Хук воткнулся в пустоту, едва не развернув Самару вокруг своей оси. А в камеру проник еще кто-то. Самара его не увидел, но почувствовал. В помещении как-то сразу стало не только задхало, но и тесно. И того получей двое, подумал Самара, а потом носок ботинка, врезавшийся ему в живот, начисто лишил охота размышлять. Дыхание перехватило, он согнулся вдвое, кляня себя за самоуверенность. Надо было действовать аккуратней, коварней, а не атаковать в лоб. Эй, питерский, не трепыхайся. Упав на колени, услышал он тонкий, возможно даже женский голос. Следующий удар в висок. Ему удалось блокировать Но с ним сражались двое, и они не были новичками в рукопашном бою. Да и Самара нынче не в лучшей форме, так что шансов на победу у него меньше, чем мало. И тут в камеру вошли ещё два человека, аж четверо палачей. Немного лющести для одного ленинградского полковника. Самара улыбнулся. Надо же, как москвичи его боятся. Однако последняя парочка принялась раздавать тумаки первой, и хоть в камере было темно, Ударых оказались точны. Они в микс валили положей на пол. Неужто помощь к нему пришла. Держась за бокс, он оры поднялся. Потухшая лампа у потолка вновь разгорелась в полную силу. И это было подобно вспышке сверхновой. Полковник зажмурил глаза, успев заметить, что дверь камеры распахнута. Выставив руки перед собой, он кинулся к входу, надеясь не врезаться в стену из-за чрезмерного рвения. Его схватили за плечи. Он яростно до боли в рёбрах отмахнулся, но не попал. Не спеши, полковник, а то успеешь. Пальцы сильнее впились в его плечо. Мариша, она самая чужая рука отпустила его. И Данила Сташев со мной, помнишь такого? Самара помнил и эту девчонку, пленившую его, и паленька, которая в кабинете тихо навозадавал каверзные вопросы. Хороши спасители, нечего сказать. Моргая, Самара открыл глаза. Через пару тройку секунд он сумел рассмотреть варягов. Чем обязан, спросил он, скрестив руки на груди. Явились лично отправить меня на тот свет. Право не стоило беспокоиться, Отзывающих от желающих отбоя нет, скоро в очередь будут становиться. Не мы, мотнул головой Мариса. Они явились. У нас другая задача. Полковник обратил внимание на мужчин, лежащих на полу: один лысый с бородой, второй худощавый, ребой. Вы дощевой жмелу давку обо бессознание, если вы вообще живы. Вот, значит, как в Москве казнья твой на пленных. Самара глади лусы. Меня едва не задушили. Надо же.